Мыслями Карина была уже на Красной планете, однако предстоял еще недельный полет за пределы Земли. Турникета космопорта, досмотр, экспресс-тесты и получение окончательного допуска к путешествию — все это промелькнуло в хороводе лиц, локаций и полярных эмоций, разрывающих Карину. Желание побывать на далекой планете сменилось страхом перед космосом. Получив наконец электронный штамп в галактический паспорт браслета, Карина вышла не в те двери. На место зала ожидания она оказалась в коридоре эвакуационного выхода. Марс вовсе не райское место. Конструкция космического лифта, delicate ideal, от стала отговаривать себя Карина и вдруг осознала: что я делаю? Неужели мне по-настоящему захотелось жить или боюсь перемен к лучшему? Конечно, проще ждать божественного провидения, объедая пиццей в застенках собственной квартиры. Кажется, Я устала от само разрушения. Дед назвал бы все случаем, который нельзя упустить, без намека на тонкую материю. Но как можно назвать случайностью такую цепочку событий? Это провидение, божественное ли? Не знаю. Ждала, просила, получи. Карина вошла в зал ожидания, сдерживая предстартовое волнение. Космопорт строили на перспективу, но поскольку межзвездные перелеты еще не стали частыми, просторные помещения с высокими потолками и многочисленные коридоры были пусты. Только здесь, в зале ожидания, недалеко от светящейся ниши с большим церковным крестом, царило оживление. Одни подходили к распятию и склоняли голову, шепча молитву перед полетом, другие стояли с той стороны и, судя по жестам, говорили вовсе не о Боге. Чуть дальше в зоне для пассажиров первого класса около двух дюжин человек тоже что-то бурно обсуждали, но замолкли при появлении высокой рыжей девушки. Карина давно не ощущала на себе столько заинтересованных и оценивающих взглядов. Она постаралась сохранить невозмутимый вид, мельком взглянула на крест, прошла по осенней дорожке соимитацией созвездий и опустилась в мягкое кресло. К ней подъехал робот-официант, похожий на цилиндр с тремя колёсами. Сразу стало понятно, из каких стран летят на Марс, когда он на четырёх языках русском, японском, итальянском и немецком предложил горячительные напитки, фрукты и бутерброды с чёрной икрой. Карина хотела избавиться от жуткого напряжения во всём теле, но одна рюмочка коньяка вряд ли помогла бы ей расслабиться. Так что Карина повела себя не в соответствии со статусом пассажира первого класса, И навалилась на угощение. Раз всё оплачено, зачем скромничать? Пока Карина заедала стресс, остальные пассажиры вернулись к беседе. Это слегка огорчало, но позволило не задумываться о том, как вести себя дальше. Напряжение Мегом отступило, а разлившееся по телу тепло прогнало последние страхи перед продолжительным и опасным полётом. Она отпустила робота только когда опустошила весь поднос. Карина заметила узкий стеллаж вблизи её кресла. На прозрачных пластиковых полках красовались книги в дорогих переплётах. Когда почти всё население планеты сдало фолианты в макулатуру и перешло на чтение электронных книг, постепенно стало модным и безусловно дорогим удовольствием приобретать бумажные носители художественного слова. Все книги в стеллаже, как на подбор, предлагали пассажирам культурно обогатиться произведениями о Марсе. Карина увидела Брэдбери, Берауза, Кларка, Гаррисона, но сделала патриотичный выбор в пользу слегка наивного Алексея Толстого. На месте героини его романа Трогательный элиты она представляла себя. Книгу читала ещё в детстве, причём дважды, и вот детские фантазии стали реальностью. Очень скоро она окажется на Марсе, где нет кактусвых плантаций, зато вновь появилась жизнь. Карина раскрыла книгу, но чтение не пошло. Из-за лишней рюмки коньяка строчки плыли перед глазами. Она приложила холодные пальцы к пылающим щекам и вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. В окружении мужчин стояла пышногрудая блондинка из ресторана в облегающем сером комбинезоне и розовых босоножках. Опять это дикое сочетание цветов. Карина забыла о её существовании после того, как ничего не нашла о ней в соцсетях. И в ресторане блондинка сидела в слепой зоне скрытых камер. Это, конечно, вызывало подозрение, но не давало никаких зацепок для расследования. Сейчас её тёмные глаза недобро таращились на Карину. Из-за меня она лишь на несколько секунд потеряла внимание кавалеров. Не могло же это так её взбесить. Не волнуйся, у меня другая миссия, хотела сказать ей Карина, но лишь по-детски высунула язык и состроила рожицу. Блондинка фыркнула, повернулась другим боком, и Карина заметила на её плече игуану, очень похожую на то, что сбежала. Но это не может быть игуана Марселя. Хм, просто дурацкое совпадение, успокоила себя Карина. В конце концов, моя приметная, без пальца на задней лапе, раз у блондинки есть разрешение на провоз животного, я обязательно проверю. Зачем же на самом деле она летит на Марс? Задумалась Карина. Вот ещё одна случайная неслучайность. Карина оглялась взглядом зала ожидания и убедилась, что кроме неё и блондинки в первом классе женщин нет. Значит, за мужское внимание соревноваться не придётся. Карина присмотрелась к мужчинам, обступившим блондинку. Судя по одежде, те самые миллиардеры, все как на подбор в чёрном, золотые браслеты, бриллиантовые запонки, обувь из натуральной кожи. Девушка поискала кого-нибудь, чей вид заставил бы её сердце дрогнуть, увы. Стоит ли задумываться об этом, спросила себя Карина, но в конце концов не о миссии правительство же переживать. Я в тайные агенты не подписывалась и присягу не давала. Кроме того, есть ещё пассажиры второго класса. Карина хотела их найти, но тут объявили посадку. Дамы и господа, космический лифт готов к транспортировке. Громко сообщил электронный голос из динамиков: "Просим пассажиров первого класса пройти к стартовой кабине". Без лишней суеты и медленнее, чем хотелось бы Карине, пассажиры выстроились в ряд перед главным турникетом. Карина терпеливо накинула на плечо лямку рюкзака и замерла, увидев вытянутую фигуру в сутане. В воображении мигом начала создавать строчку за строчкой для нового романа. Высокий темноволосый священник степенным шагом направлялся в конец очереди. В руке он держал черный чемоданчик. С гордо поднятой головой мужчина смотрел как бы сквозь людей. В отличие от других пассажиров, он никого не разглядывал. А вот Карина откровенно пялилась, хотя смог священник не соответствовал идеальному образу для ее коллекции фотографий и не был похож на шарнирную копию Марселя Тем не менее, внутренний голос не умолкал. Он описывал второго главного персонажа будущего бестселлера. Он не выглядел смазливым мальчиком, но его мужественное лицо излучало притягательную зрелую энергию уверенности и силы. Несмотря на католическое облачение от священника Велого Востоком, и девушка с лёгкостью представила его в образе арабского шейха начала века. Приглядевшись, она заметила белый шрам, рассекающий левую бровь. Деталь с бровью не подбросила разогравшееся воображение. Карина отчетливо увидела шрам. Ее слегка подтолкнули в спину, лишь тогда Карина очнулась и сделала несколько шагов, чтобы догнать очередь. И вновь включился ее внутренний писатель. Священник шел из дальней части зала на встречу очереди. Когда они поравнялись, Тот едва не коснулся плечом, и девушка не смогла сдержаться. Она как в замедленной съёмке подняла ресницы и встретилась с его глазами. Казалось, в них мелькнуло удивление и даже страх. Мужчина словно узнал её. Он быстро отвернулся и ускорил шаг, оставив за собой едва уловимый шлейф цитруса с горьковатыми нотками жасмина и перца. С трудом Карина сдержала желание обернуться. Раз он здесь, то никуда не денется, убеждала она себя. Но так не хочется упускать его из вида. Она стала рыться в рюкзаке с эмблемой МКС, а потом, не обращая внимания на возмущенные вздохи и циканки пассажиров, вышла из очереди. Поиск увенчался успехом. Дорогая книга блеснула по золоченным тиснениям. Карина поспешила в зал ожидания. Выливым усилием она заставила себя не смотреть на священника, когда проходила мимо. Перед стеллажом Карина с сожалением взглянула на томик Толстого и вернула его на полку. Теперь читать в полёте будет нечего, но маленькая жертва позволила ей встать в конец очереди за широкой спиной священника. Вы могли оставить книгу себе, стоя в полуоборота, сказал он. Тембр его голоса оказался приятным. А вернуть на обратном пути. Карина заметила его акцент. такой же, как у южных европейцев. В её группе на факультете косможурналистики учились два студента из Европы итальянец и испанец. "Лишний груз", глупо хихикнула она в ответ. Карина представила, как нелепо выглядит со стороны и зажмурилась. "Ну почему все красивые, умные, нужные фразы в такие моменты вылетают из головы?" Она сделала несколько глубоких, медленных вдохов. Часто путешествуете за пределы орбиты? спросил священник, стоя также в полуоборота. Если вы про звёздный лифт, то каждый раз как впервые, призналась Карина, и от волнения засыпала священника вопросами. А вы, наверняка летите на Марс с важной миссией, будете продвигать католическую веру за пределами земли? Божьи законы делают жизнь землян более осмысленной. Вера нужна людям везде. Кстати, а почему с вами не летит православный священник? Карина вовсе не думала о том, что люди с интересом прислушиваются к ним. Для неё окружение как будто перестало существовать. Тем не менее, очередь медленно продвигалась, а пассажиры порциями скрывались в звёздном лифте. Да, мою миссию угадать несложно, стоит только взглянуть на это облачение, улыбнулся священник. А вот за православную церковь ответить не могу. Конечно, пробормотала Карина, залюбовавшись его притягательной улыбкой и ровными белоснежными зубами. Поскольку мы заговорили о моей миссии, позвольте спросить, чем сумела привлечь вас холодная красная планета? На самом деле Марс ничем меня не привлекает, призналась Карина. Но, возможно, когда окажусь там, изменю своё мнение. Думаю, Марс постарается вас покорить. Священник полностью развернулся к ней. Раз уж мы летим вместе, представлюсь без регалий. Камаль. Карина Пульсар, в свою очередь, произнесла девушка, пряча в потёвшей ладони: "Корреспондент московской газеты летю на Марс по поручению редакции". Но ничего лишнего сказать она не успела. Подошла их очередь на посадку. Захваченная фантазиями о Камале Карина не заметила, как оказалась в пассажирском кресле. Надевать специальный скафандр не требовалось, так что поездка в космическом лифте мало чем отличалась от авиаперелёта. 10 человек, включая оператора лифта, поднялись к цилиндрическому сооружению, вросшему в потолок космопорта и трубой уходящему в облака. В том, как действует пассажирский космический лифт, Карина мало что понимала. Дед как-то рассказывал о магнитной тяге, вакууме и центробежной силе, но внучка слушала невнимательно. Больше всего её интересовала безопасность такой транспортировки. Космический лифт запустили 12 лет назад, и пока сбоев не происходило. Японцы постарались. Это утешало.